Шестое. Жизненные энергии. Среди экспертов может быть много разногласий по поводу того, какие физические упражнения являются самыми эффективными и какой объем нагрузок следует считать оптимальным. Но все они единодушны во мнении, что не только болезни сердца, рак, диабет и ожирение достигли в странах Запада эпидемических масштабов. Но и недостаточность физической активности или гиподинамия, которую тоже нужно рассматривать как болезнь, принимает все более угрожающий размах. Кроме того, гиподинамия тесно связана с большой четверкой – болезни сердца, рак, диабет и ожирение. Может быть даже теснее, чем кажется большинству из нас. Природа не предназначила человеческое тело для продолжительной и интенсивной физической активности, но и не планировала, что оно будет бездельничать. Оно устроено по принципу аккумулятора автомобиля. Если его долго не подзаряжать, он станет барахлить, а потом вовсе перестанет работать. Вывод прост. Чтобы тело сохраняло жизнеспособность, необходимо регулярно пополнять запасы всех наших энергий или просто вести физически активную жизнь. Мы обязаны заботиться о поддержании жизненной силы. От нее зависит здоровье и работоспособность каждой клеточки. Сидячий образ жизни, который ведут люди в большинстве стран Запада, блокирует жизненную силу, запирает ее в разных органах и тканях, искажает и приводит в болезненное состояние. Хорошее здоровье, так же как и плохое, зависит от того, насколько наши привычки и повседневная деятельность находятся в гармонии с природными ритмами. которые связывают нас с окружающей средой и всей Вселенной. Другими словами, если мы будем веселиться, когда нужно отдохнуть, заниматься физическими упражнениями, когда необходимо сосредоточиться на пищеварении, спать, когда природные энергии тела находятся на пике активности или просто мало двигаться, то тем самым нарушим все естественные процессы организма. Но что это за энергии? Конституция человека формируется тремя «дошами» или динамическими силами природы. Каждая из этих сил природы включает все пять первоэлементов творения, из которых состоит Вселенная – землю, воду, огонь, воздух и эфир. Они, по сути, есть энергии, вибрирующие на разных частотах и создающие разные паттерны. Например, у фотонов, частиц света, которые постоянно генерируются в окружающем вас воздухе, паттерн энергии не такой, как у частиц комка глины или у энергии воды, текущей в реке. Вся существующая материя, независимо от ее плотности, является результатом непрерывного перемешивания этих пяти элементов или вибрационных энергий. Внутри тела они сочетаются в разных соотношениях, в результате чего формируются три доши – пита, превалирует огонь и немного воды, вата, воздух и эфир в равных количествах и капха, преимущественно вода и немного земли. Каждая Доша отвечает за разные наборы физиологических процессов, отличается от остальных и в большей или меньшей степени доминирует в разное время дня или ночи. Человеческое тело находится в постоянном поиске равновесия. Следовательно, достижение баланса дош и предоставление им возможности играть свою роль так, как было изначально задумано природой, это ключевое условие, обеспечивающее оптимальный вес, долголетие и хорошее здоровье. Главное в том, чтобы постепенно изменить образ жизни и превратить его из высокотоксичного в такой, который будет находиться в гармонии с природными ритмами вашего тела. Далее я вкратце охарактеризую каждую дошу, поскольку они определяют тип вашей конституции и, соответственно, оптимальный вес. «Вата» переводится как «воздух». Она разносит по телу пищу, воздух, воду, кровь, лимфу и отходы. Нервная и лимфатическая системы, кровообращение, пищеварительный тракт, бронхи и легкие, желчные и клеточные протоки, гормональные проводящие пути – Все это части невероятно сложной сети, работа которой обеспечивается движениями силой ваты. Переизбыток вата доши вызывает гиперактивность и гипертензию. В случае замедления и остановки движения ваты может произойти закупорка желчных протоков, застой в коронарных артериях, стенках кровеносных сосудах, лимфатических узлах, мочевых протоках, предстательной железе, матке, синусах, щитовидной железе и в других частях тела. Это результаты нарушений активности ваты. Блокировка потока ваты становится причиной сотен болезней. Конвенциональная наука пытается лечить их медицинскими препаратами, не обращая внимания на то, что тем самым вызывает застой. Главным местом локализации ваты является толстый кишечник. Когда он очищен от преград, Вата может выполнять свои важные функции во всем остальном теле. Но когда вата расстроена, ее скапливается слишком много, и это вызывает вздутие живота, газы, запор и может привести к ожирению или состоянию, которое называется анаболическая вата. Пита – динамическая энергия, тонкий кишечник контролируется главным образом ею. Пита в переводе с санскрита означает «желчь». Она регулирует огни и, следовательно, пищеварение и метаболизм. Когда Питта доша расстраивается в главном месте своей локализации, там, где желчный пузырь и поджелудочная железа соединяются с двенадцатиперстной кишкой, то нарушаются все обменные процессы. Это сказывается на усвоении питательных веществ и тело страдает от последствий недоедания, даже если человек потребляет достаточно пищи. Избыточный вес указывает на то, что началась стадия дисфункции кишечника. Если вата продолжит двигаться в обратном направлении, то кишечные токсины и фрагменты отхода вместе с частью желчи, выделенной желчным пузырем и ферментами, секретированными поджелудочной железой, будут продвигаться еще ближе к желудку. Со временем недостаточное поступление желчи и пищеварительных ферментов может привести к ожирению, которое становится результатом острого клеточного голода, а также к болезням сердца и раку. Капха – интеграция и выносливость. Третьей основной силой контролирующей человеческое тело является капха-доша. Она отвечает за склеивание, структуру, выносливость и силу. Ее главное место локализации находится в желудке и грудной клетке. Капха контролирует пищеварительные соки и формирует соединительную ткань, тканевую жидкость, окружающую клетки, мышцы, жир, кости и сухожилия. Кроме того, она смазывает суставы, генерирует слизистую оболочку полости рта, горла, легких, желудка, кишечника и, кроме того, скрепляет различные составляющие тела. Без такого клея мы превратились бы в кучу разрозненных клеток, разбросанных по земле. Состояние капхи ухудшается, когда обратное движение силы ваты доходит до сфинктера привратника – клапана, соединяющего желудок с двенадцатиперстной кишкой. Рефлюкс потока желчи из желчного пузыря, а также токсинов и микробов из кишечника, а в редких случаях даже фекалий может растянуть стенки двенадцатиперстной кишки и прорваться через сфинктер привратника в желудок. Последствия различные проблемы, связанные с пищеварением. Дополнительное негативное воздействие на капху оказывает стресс. Расстроенная капха выводит человека из состояния психологического равновесия и счастья, что обычно сопровождается странным чувством в желудке, ощущением надвигающейся опасности и нервозностью. Важно запомнить, что у каждого человека свой оптимальный вес. Он достигается, когда тело функционирует наилучшим образом. Чтобы изменить баланс энергии и вернуть организму естественное состояние, необходимо сначала определить тип вашего тела.